11. Как правильно вести себя с трудными людьми. Ученики одного раввина спросили о том, какой путь к Господу считать истинным. Первый говорил, что в основе всего старание и настойчивость. «Вы должны быть непоколебимы и дисциплинированы. Молиться, внимать, жить по справедливости», – твердил он. Второй предлагал иное. «Не упираться нужно, а смирить гордыню и забыть о собственной выгоде». «Не напрягайтесь, живите согласно учению, и тогда сознание ваше пробудется. Все дело не в силе, а в понимании». И так как спорщики никак не могли достичь согласия, они отправились к учителю. Тот выслушал первого ученика, полагавшегося на старание. Закончив речь, юноша спросил, «Не таков ли истинный путь?» «Конечно, сын мой», — ответил Раввин. Второй ученик расстроился, но решил высказать и свое мнение. По его словам, выходило, что секрет успеха в радости. Высказавшись, он тоже задал вопрос. «Разве не этот путь, вернее всего, приведет к цели?» «Несомненно, приведет, мой дорогой», — произнес Раввин. Тут подал голос третий ученик. «Ну, учитель, не могут же они оба быть правы!» Тот улыбнулся и сказал. «И это тоже справедливо, друг мой». Всегда помните один непреложный факт. Человек грубо жесток, но в то же время прекрасен. Глубоко уяснив эту истину, можно измениться и обрести способность выстраивать чудесные отношения с другими людьми. Даже с самыми тяжелыми в общении, в каждом есть хорошее и дурное, все люди правы и неправы едва ли не в равной степени. Немецкое общество, а плод демократии сегодня, является одним из самых прогрессивных и экологичных. А ведь не так давно этот народ сражался на стороне зла, отстаивая безумную нацистскую идеологию. Не обманывайте себя, ни одно из государств не имеет иммунитета против коллективного безумия. Бесспорно, ваша сущность определяется тем, что вас питает. Безмерная доброта или слепой эгоизм. Поэтому от взаимного влияния людей друг на друга в огромной степени зависит то, станут ли они в итоге лучшими или худшими версиями себя. Опять же, не обманитесь. Как бы успешно ни шла эволюция, время от времени человеку все же свойственно ошибаться. Даже временное помешательство – абсолютно естественное явление. Сам папа римский Франциск несколько лет назад допустил оплошность, высказавшись в защиту насилия. После нападения террористов на редакцию журнала «Шарли Хэбдо» у Франциска взяли интервью в самолете. В тот момент он находился в паломничестве в Азии. Неожиданно для всех Франциск в некотором роде оправдал теракт. Он сказал Нельзя насмехаться над чувствами верующих. Если кто-то оскорбит мою мать, я его ударю. Это нормально. Его слова противоречат евангельской этике, и к тому же в них слышится невротический страх. С другой стороны, ни к чему ужасному они не привели. Разумеется, каким бы мудрым и открытым к диалогу ни был папа Франциск, он тоже может ошибаться. Ошибок никому не дано избежать. Однако людям свойственно заблуждаться, полагая, что это возможно. В этой главе вы научитесь с легкостью налаживать контакт с людьми, которые утратили контроль над собой, ведут себя как безумные невротики, охваченные яростью и злобой, или просто поступают нерационально. Есть шесть приемов, которые помогут образумить даже самых неистовых сумасбродов, или хотя бы сберечь ваш собственный рассудок в разгар бури. Запрет на дискуссии. Первое, что нужно усвоить, если вы хотите противостоять абсурдному поведению другого человека – «Не спорьте с безумцем». Когда человек охвачен иррациональными идеями, он превращается в невротика, преувеличивает и утрирует. Вместо того, чтобы увидеть в ситуации пустяшную помеху или возможность для саморазвития, он решает, что это конец света, в катастрофах уже ядерной войны. Как будто он в поезде, который мчится на полной скорости и вот-вот сойдет с рельсов, обрушится в пропасть. «Нужно избежать беды любым способом», — говорит себе человек. Но все это лишь наваждение. И если в такой момент по мрачению рассудка кто-нибудь попытается вразумить человека и скажет правду, «Слушай, да что тут такого? Нет же никакого поезда. И пропасти нет. Успокойся!» То вне всяких сомнений человек впадет в еще большую истерику. «Ты что несешь? С ума сошел? Боже мой! Иди отсюда и дай мне сделать хоть что-то!» В такие минуты он настолько сильно преувеличивает проблему, что любые попытки достучаться окажутся безрезультатными. Вы словно пытаетесь отпереть дверь слишком большим для замочной скважины ключом. Вы потратите полдня, но ничего не добьетесь, только сломаете что-нибудь. При общении с невротиком самое главное дать время. Все вернется на круги своя, ключ уменьшится до нормального размера. Несколько дней спустя попытайтесь снова открыть дверь, уже подходящим ключом, здраво смотря на вещи только тогда можно будет использовать ваши доводы. Поэтому я рекомендую своим пациентам никогда не пытаться разобраться в проблеме в состоянии раздражения во время кризиса. Это лишь осложнит ситуацию. Таким образом, первое правило – уметь ждать. Один из классических примеров запрета на дискуссию – ревность. Если одного из партнеров накрывает волной приступа, совершенно очевидно, что это один из записанных выше эпизодов временного безумия. Разговор мог бы развиваться так. «Отвечай, где тебя носила после работы? Правду говори!» — кричит жена, выйдя из себя. «Хочешь, чтобы я сказал? Точно?» — спрашивает муж. «Да, я же знаю, ты не на работе был все это время!» — настаивает жена. «Ты реально хочешь знать?» «Давай уже, скажи, наконец!» — требует женщина. «Ладно, я по проституткам ходил, все бордели в городе обошел. Вот тебе!» Ни одного не пропустил, развлекался со всеми подряд. Чем настойчивее один человек требует объяснений, тем больше глупостей вы должны ему наговорить, давая ясно понять, что спорить вы не собираетесь. Не менее важно не допустить дискуссии на тему «не спорить». Другими словами, не говорите открыто, что не хотите спорить в данный момент. Единственный способ сделать это – прибегнуть к гротеску, не забросить дурачка, использовать юмор. Стоит только оступиться и сказать – Давай не будем об этом сегодня, милая, ты не в себе. Все, вы открыли врата ада бесконечных споров. Мой брат Гонсало мастерски владеет приемом запрета на дискуссии и умеет применять его, когда другие поддаются неврозам. Все члены моей семьи в целом очень уважительно относятся к чужим решениям. Например, если мы организуем семейный обед, то никогда ни от кого не требуем обязательного присутствия, даже не расспрашиваем о причинах отсутствия. Мы не верим в обязательства. Каждый поступает согласно своим убеждениям, и мы автоматически принимаем его позицию, как бы она ни отличалась от нашей собственной. Конечно же, иногда и мы ошибаемся, и начинаем требовать чего-то. Например, «Слушай, Гонсало, не хочешь на выходные в деревню? Давай поедем все вместе», — могу сказать я. «Нет, сами езжайте», — может ответить он. «Эй, да ты чего? Будет здорово. Отправимся в поход, классное время проведем», — продолжу уговаривать я. Но мой брат, заметив мою настойчивость, то есть мой невроз, включает принцип запрета на дискуссии в гротескной манере. «Это еще зачем? С ума сошел! Как мы туда поедем? Псих!» И смеется так, будто я только что сморозил какую-то невероятную глупость. И тут я понимаю, что мне с ним не совладать. Он будет смеяться, повторит, какой я чудак, в шутку заломает мне руку и так без остановки. Своим поведением брат безоговорочно даст мне понять, что разговор закончен и никакого конфликта. Спору ни к чему хорошему не приводит. Мы оба посмеемся, покачаем головами и сменим тему. Пять приемов. Теперь, когда вы уже знаете, что нельзя спорить, пока невроз крепчает, можно переходить к остальным пяти приемам против безумных выходок оппонентов. Вот они. Юмор, любовь, гротеск, согласие, отступление. Первые три правила уже разобраны подробнейшим образом в моей первой книге «Не отравляйте себе жизнь». Юмор, любовь и гротеск преследуют одну цель вырвать человека из плена катастрофических мыслей. Эти приемы отлично подойдут в описанной выше сцене ревности. Женщина требует, чтобы муж признался, чем был занят после работы. Отвечай, где ты был. Правду говори, кричит жена, выйдя из себя. Хочешь, чтобы я сказал точно? спрашивает муж. Да, я же знаю, ты не на работе был все это время, настаивает жена. Ты реально хочешь знать? Давай уже скажи, наконец, требует женщина. Ладно, я по проституткам ходил, все бордели в городе обошел, вот тебе. Ни одного не пропустил, развлекался со всеми подряд. В этом ответе соединены юмор и гротеск. Муж переламывает ситуацию и сообщает жене, что не намерен обсуждать поднятую тему, поскольку вся дискуссия вообще лишена смысла. В определенный момент можно добавить еще такой ингредиент, как любовь. И она, пролившись бальзамом, погасит истерику. «Милая, ты единственная моя любовь в целом мире. Мне и глаза даны лишь для того, чтобы на тебя смотреть». И с этими словами муж целует жену, обнимает ее за талию, буквально окутывает ее своей нежностью. В большинстве случаев женщина будет обезоружена таким подходом. Внезапно все абсурдные идеи катастрофические мысли рассеиваются. При любом исходе обсуждения и разговоры остаются под запретом. Попытайтесь решить проблему позже, но не требуя ничего от себя и другого человека. Подойдите к делу с умом и творчески. Безумец всегда прав. Несмотря на чудесные целебные свойства любви, юмора и гротеска, успокоить человека с их помощью удается не всегда. Вот каким сильным иногда бывает невроз. В таких случаях остается применить два последних приема – согласие, отступление. Эти способы служат временным решением. Лучше было бы заняться решением проблемы несколько дней спустя, применив всю свою изобретательность и остроумие. Однако, как вы помните, в момент обострения невроза любой спор лишь осложнит ситуацию. Прием согласия очень полезен в противостоянии с руководителями. Он понадобится всякий раз, когда босс будет целиться и выходить из себя. В такой момент ваш начальник нуждается в подтверждении крайней важности поднятого вопроса и поддержке своей позиции. Ничего страшного не случится, если вы признаете его правоту. Речь не идет о том, чтобы унизиться или что-то в том же духе. Поймите, что все люди иногда становятся невменяемыми, если с ними никто не хочет иметь дело. Помню, в детстве я жил в рабочем квартале Орта, в Барселоне. И там был один парень лет 25, который вечно слонялся по улицам. Он жил в психиатрической лечебнице неподалеку, где ему разрешали выходить и гулять по утрам. Парень был неплохой, и люди тепло относились к нему, давали подработать. Поручали обычно какие-нибудь мелкие задания, например, перетащить ящики из одного места в другое. Но часто на него что-то находило, и он гулял без рубашки, громко выкрикивая что-то, увлеченный очередным безумным планом. В такие дни он собирал всякую рухлить, суетливо бегал туда-сюда, и до него невозможно было достучаться. Мне помнится, что отношение к бедняге со стороны окружающих было на высоте словно эти люди были настоящими экспертами в вопросах ментального здоровья. Когда у парня случался кризис, и он начинал носиться с одной из своих безумных идей, ему говорили «Да, Рикардо, конечно, решай свою проблему, раз она так тебя беспокоит. Только выпей сперва лимонада. Вот тебе денежка, выпей его за мое здоровье». То есть с ним продолжали обращаться ласково, понимая, что в таком состоянии от него ничего не добиться. Все люди время от времени ведут себя как сумасшедшие. И единственное верное решение – успокоить их. Нет ничего позорного в том, чтобы признать их правоту хотя бы на время. Целебная сила одиночества. И, наконец, последний инструмент из нашего набора называется отступление. Когда все прочие средства не помогли, вы всегда можете просто уклониться от общения с человеком и дождаться момента, когда рассудок вернется к нему. При этом крайне важно не обидеть человека, захлопнув перед ним дверь. У него не должно возникнуть ощущения, что его бросили, наплевав на его чувства. Скажите что-то подобное, этого будет достаточно. Ой, мама только что прислала сообщение, пишет, что у нее паническая атака. Любовь моя, давай прервемся, я узнаю, как она. Потом сразу вернусь, и мы продолжим разговор. «Через два или три часа ваша половина, скорее всего, уже успокоится. Это лучшая услуга, которую вы можете оказать близкому человеку. Потому что спорить – это все равно, что подкидывать дров в костер. Вы оба только истощите себя, но ни к чему не придете». Чтобы применять эти пять приемов для подавления чужих неврозов, требуется мастерство. Мой брат Гонсало в этом деле настоящий дока, но научиться может любой человек. Нужно лишь практиковаться и изучать свои возможности». Некоторым людям лучше комбинировать несколько приемов, а другие успешно справляются, используя какой-то один. Возможности отработать эти приемы на практике у вас будет предостаточно, поскольку неврозов вокруг хоть пруд-пруди. А практиковаться стоит. Вне всяких сомнений, те, кто владеет искусством общаться с трудными людьми, обладают огромным конкурентным преимуществом в личной жизни и профессиональной среде. Но прежде всего у них фора в погоне за счастьем. В этой главе вы узнали, каждый может ошибиться и стать жертвой невроза. Вы можете научиться подстраиваться под чужое настроение. Прежде всего, необходимо запомнить, пока бушуют гроза, дискуссии запрещены. Есть пять основных приемов, которые можно использовать в общении с невротиком. Юмор, любовь, гротеск, согласие и отступление. Хорошо потренировавшись, вы научитесь применять каждый из них по мере необходимости и в нужный момент.